Глава 13. Щедрая вдова. Часа через 2 Дортаньян и Портос подъехали к деревушке Пьерфон и спешились возле маленького красивого домика. Вот здесь и живёт госпожа Какнар, объявил Портос. Что ж, здесь довольно мило, сказал Тартаньян, оглядывая обширный скотный двор и толстых индюков на заборе стараясь не вляпаться в поросячий помёт, они подошли к крыльцу и поднялись по ступеням. Через секунду коспажа как нарp повисла на могучей шее портоса. Кодячий кошмар, решил Дортаньян, украдкой разглядывая радостную хозяйку. Немудрено, что она вдова. "Заходите, гости дорогие", радушно пригласила хозяйка. "Правда мы с кошкой только что отобедали, так что мне особо нечем вас угостить". «А вот не хотите ли отведать грибков? Я их сама собирала!» «Вот это-то меня и пугает», — потихоньку шепнул Портос Д'Артаньяну, когда они сели за стол. «Эта кикимора не отличит белый гриб от мухомора. Если вам жизнь дорога, к грибам не прикасайтесь!» Д'Артаньян, уже подцепивший на вилку несколько грибов, с перепугу уронил их на Портоса. «Что ж вы их на меня-то бросаете?» — дернулся Портос, Опасливо стряхивая грибы на пол, тем временем госпожа Какнар брякнула на стол графин с какой-то мутной настойкой, портос наполнил бокалы. Хозяйка одним махом заглотила пойло и крякнула от удовольствия. Портос тоже выпил и выплюнул муху. Тартанян уже было хотел пригубить свой бокал, как заметил в нём утопшего клопа. Я, кажется, уже наелся, с лёгкой трышкой сказал он. Большое спасибо. В таком случае, не хотите ли отдохнуть? улыбаясь своей приклеенной улыбкой, сказала хозяйка. С удовольствием. Я провожу вас. Хозяйка встала и направилась к выходу. Давайте побыстрее тут, шипнул Галантиан Портосу. И смотрите, не сболтните чего-нибудь лишнего. Помните о нашей поездке в Англию. Никто не должен знать, Портос кивнул и сделал успокаивающий жест. Госпожа Какнар проводила Д'Артаньяна в небольшую комнатушку, пропахшую плесенью. Вздремнуть не удалось. Это не слыхом набушевал за стеной Портос: "Я бросаю все дела и несусь к вам, как угорелый, а вам жалко каких-то несчастных педсотык?" "Ну что, в любимой мой?" «Разве мне жалко? Но последнее время я так поиздержалась, что... А наследство, которое оставил вам господин Кокнар? Это же триста тысяч! Вы будете говорить мне, что истратили эти деньги? Да на что, черт, меня раздери? Вы уже седьмой год ходите в одном халате, не говоря уже о чем-то другом. Портос, вы обижаете меня? Вы не любите меня? Нет, это вы меня не любите, мадам!» С пафосом отвечал Портос. Видь без этих денег нам с Дортаньяном не добраться до Англии. О, проклятый болтун, со злостью сплюнул Дортаньян. За стеной послышались рыдания. Но где же мне взять эти деньги? Те? Да вот в этом сундуке, например. Возникло пятиминутное молчание. Да в нём нет ничего, кроме старого тряпья. Что ж, давайте посмотрим. Да я не помню, куда я ключ подевала. А зачем нам ключ? Можно его и так открыть!» Послышался треск. «Боже мой!» — вскричал Портос. «Да тут не меньше миллиона!» «Ах вы, скряга!» «Я не желаю вас больше знать. В Париже мне десяток красавиц предлагали свое сердце, а я, глупец, отдал его вам. Прощайте, мадам!» В ответ послышался рев раненой гиены. «Подождите, любимый мой, подождите! Да разве ж я...» Да разве ж мне? Вот возьмите, здесь даже больше, чем 500 Q. Затошный Портос пересчитал монеты. Как бы не так, тут и 300 не наберётся. Ну вот вам ещё. Да вы что? Торговаться со мной будете, зарычал Портос. Сказано 700, и баста. А иначе прощайте. Но вы же говорили 500. А инфляцию вы не учитываете? — Пока вы тут торгуетесь, цены уже, наверное, выросли вдвое, так что прощайте. — Ну хорошо, хорошо. Вот вам семьсот и клю, только не оставляйте меня, мой дорогой, мой единственный. — На этот раз прощаю, — милостиво ответил подобревший Портос, сыпав денежки в карман. — Если б вы знали, как я скучал без вас в Париже. Тут Д'Артаньян услышал звуки поцелуев, Затрещала кровать, что-то с грохотом обрушилось. Минут через 15 довольный Портос поднялся в комнату Дортаньяна. Ну, всё в порядке. Теперь монеты есть. Друзья вскочили на коней и отправились в обратный путь.